Опустила в фарфоровый запарник две щепотки черного плиточного чая и пристроил его на конфорку. И после уже, принеся самовар и заварив чай, ожидая, когда он напреет, Дарень, наконец, заговорила, безжалобно и просто, будто только что на минуту пресеклась и теперь продолжала дальше. «Вечер и корову пропустила, не подоила» одну холеру молоко киснет. Ставлю на сметану, и сметану киснет. Все кринки запростаны. А он, Павел, приплывет. Банку с подподойника выпить опять в лодку. Опять нет. А я и совсем мало пью. И нет надо, а жалко. Вот возьму, выпью кружечек, чтоб не пропадало. Ничего, скорость отойдет, дарма.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 острым губам, и круто повернула разговор. «Сегодня, думаю, а эти с меня спросят, спросят, как допустила такое хальство, куды смотрела на тебя скажут понадеялись, а ты? А мне и ответ держать нечем. Я ж тут была, на мне лежал доглядывать». А что водой зальет на вроде то же, как я, виноваты? И что на особицу лягу. Лучше б мне не дожить до этого. Господи, как бы хорошо был. Нет, надо ж, на меня пала. На меня? За какие грехи? Дарья глянул на образ, но не прикрестилась, задержала руку. Все вместе... «Тятька, мамка, братовья, парень, Одною меня увезут в другую землю. Затопить-то послей меня, подик затопит, раз уж на пошло. И мои косточки плывут, а не вместе, не догнать будет». Тятька говорил, «У нас тятька ко мне ласковый был».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 Не было и не будет такого разини, он-то, думал, не будет, а я как раз и обробела. Мне б пора не собраться. Я давно уж не тутшне, я тамошне того свет И давно, навроде, не по-своему, к по чужому живу, ничего не пойму, куды, зачем, а живу Ночь свет пополам переломился, я вон, чё деется И по нам переломится по старикам не туды мы не сюды Не приведи господь она ну, может по нам маленькой видать какие в ранешние время были люди даготь никто назад себя не смотрит. Все сломя голову вперед бегут запыхались уж запинаются на каждом шагу нет бегут куды там назад по ноги себе некогда глянуть вот кто гонится, Японской бог согласился богадул. Дарья подливала из самоваров в стакан, из стаканов в блюдце, ласково бережно прихлебывала, сластила чаем во рту, сглатывая не сразу, аккуратно облизывала губы и неторопливо, забывчиво, будто не подбирая, вынимая слова наугад, говорила и говорила. Не вытягивая разговор в одну сторону, нагибая вот туда, то вот сюда, Вещают худо. От удовольствия, что пьет его, признавалась она. Да вроде-то шла маленько. А утрись как обручем сжала в грудях. до да того тошно, мочи нет. Через силу подоила коров Тушена бедная, изревелась. Выпустила ее, а не вижу. Одна темень в глазах. Думаю, надо самовар поставить. И сама себя и шаташней тошню, какой тебе самовар? Ты за самоваром сидел, о ляс и точил, по колютятьке, у мамки нехристь последнюю память шибал. Не будет тебе никакого самовара, и не проси. Как вспомню, как вспомню про их, сердце оборвётся и захолонеть. Нету. Я от себя качнул. Да вроде раз-другой толкнется, подоржится и опять, как на память найдет, опять остановится. Но, думаю, куды они меня повезут, где спрячут. Это когда мальчонку Райки серкиный помер, три дни пол сожень земли искали, чтоб хранить, новые кладбище расщать. А кладбище после все равно другой назначили. И лег он, христовенький, не туды, совсем один в стране, далеко, говорят, в стране. Каково ему маленькому в лесу с зверьем? Спасибо он потом от матери за это скажет. У нас тетка с мамкой, почитай, в одно одновремени померли. Не старый еще, ежели со мной равнять. Первая мамка нещего ее смерть наскоком взяла. С утра ешь ходила, прибиралась, потом легла на кровать отдохнуть, сколь-то полежала, да как скричит лихоматом, ой, смерть, ой, смерть давит. А сама руками за шею, за грудь ловится. Мы подскочили, а знать я, чего делать, ни у кого нет руками без стулку да чеком. Че, мамка, где че? Она прямо на глазах у нас посинела, пятна пошла, захрипела. Подняли, посадили я уж над обратно класть. На шее следы она вроде как остались, она вроде душила, так и влипла. Тетька после говорил, это она на меня метила, я ее звал, да промахнулась, не кинулась. Вот он у нас долго, годов семь однажды хворал. Ставили на мельц Новый Жорнов, он под его. Нога подвернулся и прям под его. Как же живой остался. Кровью харкал, отшибл ему нутрод. Он подик по боли продержался, Я ежели берегчись, так берегчись никак не умел, ломил отработ, что здоровый, не смотрел на себя.